Глава вторая. Выяснить место, где держат Алёшу для нас с Альеной было нетрудно. Достаточно прибегнуть к помощи наших чудесных блокнотов и задать им правильные вопросы. Но в этом случае мы полностью лишались возможности каким-нибудь образом повлиять на события. Эти запреты были не просто законами, а основой мироздания и миропорядка. Никто из нас, ни черти, ни ангелы не могли хоть немного ущемить свободу воли людей. И совершенно неважно в их пользу мы ущемляли эту свободу или нет. Так что выбора особого у нас не было. Хотелось бы мне знать, что сейчас поделывают наши бравые друзья, которых ты натравила на этого горе-милиционера». «Я натравила?» — Альена оторвалась от разглядывания особняка в лесу и возмущенно уставилась на меня. Я усмехнулся, «А разве нет? Кто вообще сообщил о предателе, и тебе его не жалко?» — слегка подколол девчонку. «А мне гораздо жаль, че он невинный?» «Ага, ягненочек безвинный, и киосков он не грабил, и денег не воровал...» «Ух, зараза!» — выругался я, прихлопывая комара. «Не объяснишь ведь дураку, что не человек я, не человек! Напьется он моей крови, как же!» «И все равно лезет, бедолага!» Алиена неодобрительно посмотрела на меня и снова стала наблюдать за домом. «Вот эта дачка!» Я внимательно оглядел массивный забор с колючей проволокой наверху. «Неплохо устроился! Надо будет у нас там идейку подкинуть, чтобы хозяина этого домика поместили в котел, расположенный в таком же доме. Ему будет приятно, наверное». «Нужно будет спросить. Ладно, чуть-то я отвлекся. Пора делом заняться». Я прикрыл глаза и самым тщательным образом ощупал весь лес вокруг. Ничего и никого. Нет, кто-то, конечно, есть, но этот кто-то нас пока не интересовал. Далеко очень. «Ну что, нанесем визит вежливости?» — поинтересовался я. «Черт, нанесет визит вежливости!» — хмыкнула Альена. «Ты хоть знаешь, что такое вежливость?» Я почесал затылок, а его знает. но ну, вроде вот читал в словаре, что-то там было про новую форму пыток, кажется, она вежливостью и называлась. Альена фыркнула, я усмехнулся. «Шуточки у тебя мрачноватые». «Стараюсь соответствовать высокому званию черта», — бодро отрапортовал я. Альена шутливо погрозила мне пальцем. «Я виновата!» — опустил голову, усмехаясь уголками губ. Но тут девчонка снова стала серьезной. «Эй, Зергиль, ты действительно уверен в том, что хочешь сделать?» «Совсем не уверен», – успокоил я ее, – «но иначе нельзя. Алеша должен освободиться от меня или остаться со мной до конца жизни, но это должен быть его поступок. Если бы наш бравый военный поверил тебе, было бы проще, но Михаил – ужасный материалист. Нам так и не удалось убедить его, что речь идет о гораздо большем, чем жизнь, так что некоторые моменты нам придется решать самим». Я нахмурился. «И если Алёша не выдержит испытания, то пусть все они пеняют на себя. Я уже ничего не смогу сделать ни для них, ни для Алёши, и ты не в силах мне будешь помешать». Альена пожала мне руку. «Я верю в тебя». Я отрицательно покачал головой, а в меня не надо верить, я не он. Верь лучше в Алешу, верь в то, что он найдет в себе силы отказаться от моего предложения, в то, что он человек. Я отвернулся и зашагал прямо к забору. Даже не трудясь обходить кусты, я шел сквозь них, как ходил сквозь двери и стены. Стревоженная Альена шагала рядом. Около забора я замер и огляделся. Красиво здесь, птицы, озеро. Но почему все сволочи стараются поселиться в таких вот местах и саму красоту испоганить своим присутствием? Алиена открыла рот, чтобы что-то ответить, но я жестом ее остановил. «Это был риторический вопрос. Да, ты лучше не показывайся никому, тебе опасно здесь находиться. Это моя территория. Но как же здесь красиво!» Я прошел сквозь забор и огляделся. Аккуратно подстриженный лужок и небольшой аккуратный сарай для разного садового инвентаря, спрятанный в кустах. «Сарай?» «Ха! Я видел, что люди порой живут в худших условиях, чем этот сарай!» Неожиданно из-за дома выскочила пара собак и, принюхиваясь, двинулись в мою сторону. «Вот зараза! Укусить они меня не смогут, но ведь чуют!» Мимо меня шагнула Лена и двинулась к собакам. Опустилась перед ними на корточки и на миг сбросила морок. «Собаки принюхались!» И вдруг разом перевернулись на спину, подставив брюхо и отчаянно завиляли хвостами. «О, даёт девчонка! Ещё бы с людьми так! Увы! Люди не собаки! Их добротой не проймёшь! Людей надо принимать чем-нибудь тяжёлым, а желательно по голове, чтобы мозги на место встали!» «Путь свободен!» — сообщила мне Алена. Я кивнул в ответ. «Ну что ж, раз путь свободен, шагаем дальше!» Я неторопливо прошел по тропинке, осматриваясь вокруг, стараясь запомнить расположение всех построек. «Мимо нас прошагал охранник с пистолетом под мышкой. Я проводил этого мордоворота взглядом. Интересно, почему все нанимают в телохранители таких качков? Смотрится внушительно, да, но каковы они как охранники?» Впрочем, это не мое дело. Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, может нанимать в телохранителя кого угодно и сколько угодно. Может держать армию адвокатов и сорить миллионами на подкуп, но рано или поздно он попадет на суд. На наш суд. Посмотрим, как ему помогут его миллионы и адвокаты». Лена, похоже, поняла причину наших прогулок вокруг дома и не возражала, тоже внимательно осматриваясь вокруг. Вот она остановилась около каменных сфинксов, замеревших перед главным входом в особняк. Я моментально оказался на одном из этих сфинксов. Приосанился. «Ну, как я тебе?» Алена хмуро оглядела меня. «Как мальчишка на скульптуре, воображающий себя незнамо кем». Я молча спустился на землю. Всю шутку обломила, мрачно заметил я. Шутку? Изергиль, ты хоть сейчас можешь думать о чем-нибудь, кроме своих шуток. Ты только представь себя на месте Алеши. И не собираюсь представлять. Сам я на место Алёши никогда не попаду. Надо быть лохом, чтобы очутиться там. А шутки всегда в срок. Хорошая шутка, между прочим, продлевает жизнь. Ты опять ведёшь себя как... Молчу, молчу. Давай займёмся делом. Пойдём дальше». Миновав сфинксов, мы попали в довольно просторный холл дачи, что ли. Ладно, пусть будет особняка. Мне все равно. Есть у меня такое чувство, что после того, как здесь побывает бравая команда Михаила, для этого домика будет только одно название — груда мусора. Да, что-то я сегодня чрезмерно злой. Уже ни в чем не повинные особняки — «Кидаюсь. А домик действительно красивый. В холле разве что фонтана не хватает. А так и ковры, и хрустальная люстра, лестница на второй этаж. Начнем сверху», — поинтересовалась Альена, рассматривая картину на стене. «Да Лешу они вряд ли наверху держат. скорее внизу!» Я прислушался к себе. «Да, внизу, но мы все равно начнем сверху. Надо провести рекогностировку и выявить пути отхода». «Чьи пути отхода?» — поинтересовалась Альена. «Да неважно, просто пути отхода. Если наши проиграют, то они пригодятся нам. Если выиграют, то неплохо их перекрыть, чтобы не сбежали другие». Алена недовольно оглядела меня с ног до головы. «Если алёша внизу, то лучше идти вниз. Нам нужна разведка!» С этим заявлением я ступил на лестницу. Домик был в три этажа, и я, не задерживаясь на втором, сразу поднялся до самого верха. Этаж представлял собой, по сути, одну комнату с двумя бильярдными столами. В углу располагался бар. В шкафу стояли бутылки с вином, бокалы. Ясно, что здесь принимают только очень близких людей. Я осмотрелся, провел рукой по боку бильярдного стола, катнул шар, обошел всю комнату кругом, заглянул за неприметную дверь в углу. Там стояли вдоль стен запасные ки. В ящике были сложены бильярдные шары. «Ты еще долго тут собираешься быть?» Нетерпеливо поинтересовалась Альена. «Не понимаю, а куда ты спешишь? Все равно мы ничего сделать не можем, а наши бравые спасатели вряд ли появятся раньше вечера. не дураки же не средь бела дня лезть. Впрочем, от них всего можно ожидать, ты права, а здесь мы уже все осмотрели». Я спустился на второй этаж. «Ага, здесь уже интересней спальни и рабочий кабинет». В спальню я заглянул мельком, а вот рабочий кабинет надо бы осмотреть внимательнее «Ага, сейчас! Я бы, конечно, его осмотрел, если б хозяин не мешал». Просунув голову сквозь дверь, я обнаружил нашего главного Бяку, сидящего за столом и что-то пишущего. Я прошел сквозь дверь, подошел к хозяину поближе и самым внимательным образом осмотрел его со всех сторон. Альена стояла у двери, обхватив себя руками и слегка поюживаясь. «Мне здесь не нравится». Тихо сказала она. «Ничего удивительного», — отозвался я, не отрываясь от разглядывания хозяина кабинета. «Я первый раз вижу настолько холодного человека». «Нет, я, конечно, прочитал о нем в архивах не знаю, что он остался почти без души, но одно дело читать об этом, а другое — видеть и ощущать подобное самому». Его душе на полушка, да и то никто не даст. Этот человек целиком и полностью наш». «Даже не заглядывая в блокнот, могу сказать, что эта ходка будет у него не первая, но вполне может стать последней. Его душа уже настолько изъедена, что непонятно, как вообще существует. Да, как личности ему существовать только эту жизнь осталось, но максимум еще одну. Все, больше не выдержит, развеется». «Ты мне это говоришь?» — Лена отошла в самый дальний от человека угол, в который только можно было забиться. «Да от него ведь таким холодом, что хоть шубу одевай. Жаль только, что она не поможет от холода души. Давай уйдем отсюда». «Уйти? От такого интересного субъекта? Ну, нет». «Надо изучить все стороны человеческого бытия, а до встречи с ним я думал, что Абсолюта не существует. Конечно, он еще не Абсолют, но наиболее близок к нему». «Хочешь сказать, что этот человек – абсолютное зло?» «Зло? Добро?» — это все лишь слова. Конечно, он не зло, в том смысле, что он не стремится разрушить мир, покорить другие страны. Его цели скромнее, он просто хочет жить хорошо, но при этом ему плевать на всех, кроме самого себя. Я еще раз обошел вокруг сидящего человека». Тот, словно что-то почувствовал, оторвался от письма и с недоумением уставился перед собой. Оглянулся, блеснули очки, и доброе-доброе лицо. Сам человек был слегка полноват, не в смысле толстый, а именно слегка. Но отлично сидящий костюм эти огрехи в фигуре скрывал. Круглое лицо, а вот глаза... Глаза постоянно бегали. Ясно, что человек не привык смотреть собеседнику в глаза. Никогда бы я не стал доверять тому, кто при разговоре старается не встречаться взглядом с собеседником. Хотя, не зря ведь этот человек носит очки с темными стеклами. Это мне было видно, что глаза у него бегают, а вот обычные люди это вряд ли заметят. Тем более, если их посадят против света». Кажется, этот человек о своем недостатке отлично знал, и это свидетельствовало о незаурядном уме. Такой был ум, да на пользу. Однако этот человек выбрал путь разрушения. Разрушение прежде всего самого себя, своей души. Ну что ж, свобода воли. Я мог бы ему помочь, но вся ирония в том, что для этого потребуется лишить его той самой свободы воли, которая лежит в основе всего мира. Порой я задумываюсь, а нужна ли эта свобода для людей, которые используют ее для саморазрушения? Думал ли он над этим? Впрочем, вряд ли я умнее Ягу. Надеюсь, он знает, что делает. Очень может быть, что когда я вырасту, стану большим, старым и мудрым, я буду лучше понимать его планы. А пока остается только верить». Я разочарованно отвернулся от этого человека и вышел из кабинета. За мной тотчас выскочила и Альена, облегченно вздохнув. «Ну и ужас!» «Ужас», — согласился я, «но на самом деле этот человек очень несчастный, хотя он сам этого не понимает. Знаешь, мне не хочется даже наказывать его, ведь его смерть может стать действительно смертью окончательной и бесповоротной. Конечно, он сам привел себя к этому». «А есть ли испытания?» — мне смело поинтересовалась Ильяна, «как с Алешей». Я покачал головой. «Увы, не поможет. Поздно. Он только озлобится и не поймет. Пусть уж наслаждается той жизнью, что ему осталось. В его последней жизни ему многое будет удаваться, и умрет он, достигнув в этой жизни всего, чего хотел. А вот счастья у него не будет. и Его он себя лишил». «А что будет потом?» Я остановился и оглянулся на дверь кабинета. «Для этого человека не будет никакого потом». Альена замерла и чуть ли не сужа ужасом уставилась на меня. «Мы должны ему помочь!» Я, не обращая внимания на ее крики, стал спускаться на первый этаж. «Изергиль, ты меня слышишь?» «Да слышу. Что мы можем сделать, если он сам не хочет себе помочь?» «Такого не может быть!» Я остановился и оглянулся назад. «Альена, ну давай посмотрим, чем закончится сегодняшний день. Так или иначе, но сегодня будут получены ответы на многие вопросы. Ради тебя, обещаю, я дам ему шанс. Один. Возможно, давая ему этот шанс, я многим рискую. Придется действовать на грани, но я рискну». «Мы скажем, что действовали вместе». Я улыбнулся. «Спасибо». «Но тебе никто не поверит. Ангелы совсем не умеют врать. Хотя у тебя получается лучше, чем у других», — подколол я ее. «Значит, я хорошо вру?» — тут же вспылила Лена. «Как просто с ангелами так легко сменить тему?» «Ну да», — кивнул я, торопливо сбегая вниз. Альена вынуждена была меня догонять, чтобы все-таки суметь стукнуть. Но догнать меня, если я этого не хочу, практически невозможно. «Я тебе все равно еще это припомню», — пообещала Альена, тяжело дыша. «А я считал, что ангелы должны все прощать», — насмешливо отозвался я из-за спины охранника, вокруг которого последние пять минут мы носились. Тот иногда отрывался от газеты И недоуменно к чему-то прислушивался Однако неизменно пожимал плечами И возвращался к чтению Порой у меня возникала мысль Выбить у него из руки газету И посмотреть, как он на это отреагирует Наверное, и тогда Просто пожмет плечами Подберет газету и вернется К прерванному чтению Свалив все на сквозняк Совершенно бесчувственный тип Вот Тресну пару раз, тогда и прощу, пообещала алена и снова стану кроткой и миролюбивой. Снова станет? Интересно. А когда это она была кроткой и миролюбивой? Что-то я не помню такого. Однако подобные мысли я благоразумно высказывать вслух не стал. А то бег с препятствиями начнется по-новому, а мы здесь все-таки по делу. Надо еще алёшу навестить. Подвальное помещение я осмотрел более внимательно, чем все остальные комнаты. Газовый котел, подвал для хранения продуктов, где вдоль стен стояли довольно приличных размеров холодильники. Помещение со шкафами, где располагались другие необходимые в хозяйстве припасы. Алёша находился в небольшой комнате, расположенной в дальнем конце подвала. Здесь очевидно была комната отдыха для слесарей. В ней был простой стол и кровать, стоявшая вдоль дальней стены. На этой кровати, поджав ноги до подбородка, и сидел Алёша. Изредка он старательно размазывал грязь по лицу, вытирая слёзы, но помогало это мало. Альена рванулась было к нему, но я вовремя ухватил девчонку за руку. «Куда? Забыла обещание? Сейчас мой выход. А ты не вмешивайся и даже не показывайся. Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Мне остаться в коридоре?» Я подумал, «Да нет, не стоит. Лучше послушай, что там будет говориться, но прошу тебя, не вмешивайся, пока я не разрешу. Очень прошу». Малина кивнула. «Хорошо, это я тебе обещаю. Изергиль, я в тебя верю». «Фановой, да лучше бы в уверила Немного поколебавшись, я встал напротив мальчика. Дождался, когда алёша опять начнет вытирать слезы и таким образом потеряет помещение из виду, скинул морок. Алеша убрал руку от лица, увидел меня и вздрогнул. Его глаза широко раскрылись. «Ты...» Я прошелся по комнате, огляделся. «А, ничего, квартирка симпатична, просто и со вкусом могу уступить», – огрызнулся Алеша. Первое потрясение от моего появления у него уже прошло, и он снова занял довольно-таки враждебную позицию по отношению ко мне. «Дружище, ты несправедлив», — заметил я. «Я тут, можно сказать, с риском для себя пробираюсь в логово матерого бандита, чтобы оказать помощь другу, и какой прием меня здесь ожидает! И это вместо приветствия!» «Тамбовский волк тебе, друг!» «Фу!» Лёшка, лёшка, какой же ты ещё глупый? Ну кто же вот так с ходу отказывается от помощи? А что ты потребуешь взамен своей помощи? Я? Да как ты мог подумать такое обо мне? Я что, человек, чтобы требовать что-то за помощь? Мы ведь с тобой договор заключали. «Заключали. По этому договору я обязан неделю тебе помогать. Неделя еще не стекла, так что ты мне ничего не должен. Помогаю я тебе искренне и совершенно бескорыстно к тому же». «Спасибо, ты мне уже помог». Алеша был уже не так враждебен. «Более того...» В глубине души у него появилась надежда, которой не было до этого. «Из-за твоих денег я здесь и сижу». «Моих денег?» — улыбнулся я. «И я не ослышался. Ты точно сказал моих денег?» «Сюда ты попал не из-за денег, а потому, что не слушал умных советов. Твоих, что ли?» «Моих. А я ведь говорил тебе, что получить деньги — это одно». «А вот объяснить их появление совсем другое. Предупреждал или нет?» Алеша насупился. «Ну, предупреждал!» «И что ты сделал?» «Ты, конечно же, меня послушал и отказал одному бестолковому и наглому типу, который за просто так подарил тебе чемодан с деньгами». «Ну, не отказал!» — кивнул я. Так в чём ты меня обвиняешь? В том, что не смог придумать толковое объяснение появлению денег. Кстати, что этому Павлу Константиновичу от тебя надо? Какому Павлу Константиновичу? У которого в очках, и кому принадлежит эта дачка? Чего он хотел? А то ты не знаешь, нахмурился Алёша. Знаю, хочу от тебя услышать. что надо, что надо, требует, чтобы я рассказал, где нашел этот чемодан, сказал, что до завтрашнего утра мне дает подумать, потом сказал, плохо мне будет, я сочувственно покивал, да, а он и действительно может плохо сделать, я тут почитал о нем своего врага, живьем приказал в бочку засмолить, а к бочке груз привязал и в озеро, читал сказку о царе Салтане, вот и он, видать, читал. Алеша побледнел и с ужасом уставился на меня. С другой стороны, на меня яростно взирала Альена, многозначительно потирая кулак. Вот видите, ангелочек мне попался. «Живым останешься, рад будешь!» алёша попытался ответить что-то, но голос ему изменил, и он только беззвучно рот разевал. Я же сделал вид, что испуга его не замечаю. Или вот другой его соперник Между прочим, бывший друг От смерти когда-то Павла Константиновича спас Но, как видишь, эта заслуга ему ничуть не помогла Так вот, этого друга он вообще велел Алеша вдруг громко всхлипнул и закрыл уши «Заткнись!» Чуть ли не заорал он О том, чтобы заглушить все крики, я позаботился заранее, так что никто в доме, кроме меня и Альены, услышать эти крики не мог. По этой причине я совершенно не мешал Алёше кричать. «Успокоился», — поинтересовался я, когда тот на миг замолчал. «Не хочешь слушать, не надо», — так бы и сказал. «Чё орать-то? Я просто думал, что тебе интересно будет, своего врага надо знать». «Ты вроде говорил, что пришел мне помочь!» Алеша с надеждой посмотрел на меня. «Что? А, ну да, конечно же, видишь ли, помочь бежать я тебе не могу. Просто не имею права, как я уже говорил, действовать в этом мире я могу только опосредованно, однако совет могу дать». если ему последуешь то спасение я тебе гарантирую не сто процентов конечно но девять, девяносто девять какой совет а? а да совет очень простой «Сейчас встань, постучись в дверь и скажи, что все расскажешь. Скажешь же, где нашел деньги, когда же тебя отведут к Павлу Николаевичу, то скажи, что деньги на самом деле принадлежат некоему художнику по имени Григорий Иванович. Мол, ты слышал, как он в втайне продал несколько своих картин иностранцам? Сумма была на самом деле около трех миллионов. Эти же два ты стащил у него». «Что?» «А что? Что такого? Они, понятно, обыщут дом художника еще раз более внимательно, найдут там еще один миллион». Тут мне можешь поверить. Этот миллион они там найдут. Уж я-то позабочусь. Ну а дальше дело техники. Кстати, попутно я могу выполнить и другие твои пожелания. Ты же хотел, чтобы тебя все боялись. Думаю, этот Павел Константинович оценит то, как ты стащил чемодан с деньгами, и что тебя никто не заподозрил. С моей помощью ты вполне можешь занять место, как бы это выразить, тут не полк, так так что сыном полка тебе не стать, а вот место сына местной братвы вакантно. Могу гарантировать, что ты его займешь». Леша с каким-то странным выражением смотрел на меня – «А что будет с Григорием Ивановичем?» «А что с ним будет?» «Да ничего!» но побьют немного, в больнице полежит, ничего страшного!» «Думаешь, убивать его будут?» «Да кому он нужен?» «Доход да его вроде как нелегальный, и все решат, что жаловаться он не будет, а сам по себе он не опасен!» Алеша задумался. «Я замер!» «Замерла и Альена!» я видел как она до крови прокусила себе губу ожидая ответа мне было тяжелее я ничего не мог себе прокусить я должен быть внешне совершенно спокойным но какой ценой далось мне это внешнее спокойствие мне хотелось чуть ли не орать чтобы он быстрее решал а что с отцом федором вдруг спросил мальчик «А что с ним?» – удивился я. «Я слышал выстрел, когда меня уже затащили в машину. Я видел, как отец Федор бросился мне на помощь. Потом меня затащили в машину, а потом был выстрел». Я махнул рукой, я нашел о чем думать. «Дурак бросился под пули. дурако дурацкая смерть». Алеша замер. «Смерть?» «Ну да! Зачем он бросился? Ведь видел, что у бандитов пистолеты и что их больше. Все равно полез. Так кто же он, как не дурак?» алёша сидел на кровати, вытянувшись, как струна, и уставившись в одну точку. По щеке прокатилась слеза, но мальчик ее, похоже, даже не заметил. Он вдруг медленно повернул ко мне голову. «Да!» Безжизненным голосом сообщил он мне, он дурак, он дурак, что кинулся защищать меня, я этого не стою, я отдал тебе душу, так забирай ее, но остальных оставь, а теперь уходи, мне твоя помощь не нужна, уходи, пошел вон, Алеша вдруг вскочил и запустил в меня подушкой с кровати, уходи, от подушки я увернулся. Потом пришлось потратить некоторое время, чтобы успокоить мальчика. «Ну, слушай, ну ты хоть не будь дураком!» — попытался я урезонить его. «Своим геройством ты его уже не спасешь, зато можешь спасти себя. И художник твой любимый не погибнет, это я могу тебе гарантировать, а ты добьешься всего, чего хочешь, что тебе надо. Надо, чтоб ты отстал от меня!» «Я пожал плечами, ну как хочешь, но договор у меня, тебя убьют здесь, а душа попадет ко мне, а если ты останешься в живых, то еще можешь исправить это». «А я не хочу ничего исправлять, ты понял это? Не хочу! Хочешь мою душу, пожалуйста, можешь получать ее, хочешь еще один договор подпишу, я тебе подарю ее просто так, но оставь всех на спокое, оставь моих друзей!» «Как хочешь!» Я подошел к столу и положил на него свисток, который достал из кармана. «Но я дам тебе шанс, ночь впереди длинная, если передумаешь...» «Свистни в него, я приду!» алёша молча взял свисток, посмотрел, потом бросил его на пол и с видимым удовольствием растоптал его в пыль. «Вот тебе!» Я отступил на шаг назад, и тут я понял, что больше не чувствую присутствие мальчика. Это могло значить только одно. Его порыв был не позой Сейчас он был искренен Я достал из воздуха договор И просмотрел его алёша увидел знакомую бумагу Побледнел Но тут договор прямо у меня В руках вспыхнул Я решил, что небольшие спецэффекты Не помешают Микой только горстка пепла Осела на пол Я снова взглянул на мальчика И усмехнулся Ну что ж «Можешь радоваться, тебе удалось вырваться от меня, поздравляю! У меня больше нет никакой власти над тобой. Теперь посмотрим, как ты сможешь вырваться от Павла Николаевича. От него ты так просто не избавишься. А теперь прощай!» Я медленно растворился в воздухе. В тот же миг что-то визжащее повисло у меня на шее, С трудом я сообразил, что это Альена. Плача и смеясь, она висела у меня на шее и болтала ногами. Не удержав равновесие, я рухнул на пол. Но это ничуть не остудило радости девчонки. Теперь она принялась колотить меня по бокам. «Мы победили! Мы победили!» – вопила она. «Я торопливо отодвинулся от нее подальше, учокнуто!» — буркнул я сам, светясь от радости. «Слушай, ты не могла бы выражать свой восторг менее бурно? Какой смысл в победе, чтобы потом умереть от радости? Я пообеда еще насладиться хочу!» В этот момент в комнату ввалился ксифон. «Вот ты где!» – с ходу буркнул он, разглядев Алешу, все еще ошеломленного моим исчезновением. Я моментально оказался рядом с Альеной, придавил ее к полу и заткнул ладонью рот. Та сначала возмущенно дернулась, но, разглядев, Ксифона замерла. Ксифон же, не утруждая себя проверкой, сразу подошел к Алеше и встряхнул его. «Че ты такой? У меня новость для тебя!» Мальчик недоуменно посмотрел на Ксифона. Похоже, прибытие еще одного черта его не обрадовало. «Тоже о моем спасении?» – зло поинтересовался Алеша. «Не надо! Ничего мне от вас не надо! Это я и твоему приятелю сказал!» «Как?» – Ксифон замолк и уставился на Алешу. «Какому приятелю?» «И Зергилю, так, кажется, его зовут, тоже предлагал мне спасение. Я отказался, и от тебя мне ничего не надо». «А чё он тебе предлагал?» Сифон весь напрягся и подался к мальчику. Тут аж попятился от него. «Что, что? А чё ещё ваше братье может предлагать ничего хорошего?» «Предлагал свалить всю вину на Григория Ивановича, это после того, как тот помог мне». «После того, как погиб отец, Фёдор, защищая меня...» Ксифон покачал в воздухе рукой. «Мол, неважно всё это. Алёша этот жест понял, правильно искривился. А я не хочу жить по вашей логике, ты понял?» Ксифон аж засветился от счастья. Он слово за слово вытянул весь наш разговор с алёшей Под конец он уже не скрывал радости. «Парень, ты идиот! Это все, что я могу тебе сказать. изергель всегда был придумщик, надо же, как все ловко придумал. И главное, могло сработать. Что ж, отказался и хорошо. От тебя мне больше ничего не надо. Прощай, «Глупец! Мог бы спастись, но ты сам выбрал свою дорогу!» «И это все, что ты мне скажешь?» — Алеша недоверчиво уставился на него. «Не предложишь мне путь спасения?» Ксифон расхохотался. «Я же говорю, идиот ты, да нахрена ты мне нужен? Не тебе я помогал все это время, а с Изергилем сражался, а ты? Да мне плевать, что с тобой будет, ты выбрал свой путь сам. Спасибо, конечно, вот уж не ожидал, что ты справишься с этим хитрецом Изергилем, но теперь-то ты мне зачем?» Ксифон поднял голову и расхохотался. Потом снова взглянул на мальчика. «Когда попадешь туда?» Ксифон ткнул пальцем вверх. «Передавай привет своей матери, герой, дурачок!» Ксифон опять рассмеялся и медленно расстоял в воздухе. Алёша же опустился на кровать, закрыл лицо руками и разревелся. «Я Ксифона этого убью!» — зловеще пообещала Альена. Я усмехнулся. «Не надо! Его убьет результат практики, а пока пусть порадуется бедняга». «А это не слишком жестоко?» «Ну, ты ведь не хочешь, чтобы он сейчас начал творить какие-нибудь глупости, а с него останется?» «Нет, самый безопасный Ксифон — это Ксифон, уверенный в том, что победил. И вот что, пойдем-ка за ним. До завтрашнего утра Лёше все равно ничего не грозит». Альена неуверенно посмотрела на плачущего мальчика, потом на меня. «Мне бы не хотелось оставлять его одного в таком состоянии». «Если его решение твердо, то пусть для него это будет последнее испытание, вспомни». Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам ученики его. Он знал, что его ожидает в этом саду, мог уйти, но он выбрал другой путь. «И что?» – нахохлилась Альена. Я обернулся к Алёше, а ничего, у каждого может быть свой гефсиманский сад, оставь его сейчас, он свой путь выбрал. Мы в данный момент здесь лишние, а Алёша, он или укрепится в своём решении, или раскается, посмотрим. Алена тоже посмотрела на Алёшу, он не раскается. Я кивнул. «Я тоже так думаю». «А теперь пойдем. Мне кажется, что нам стоит посмотреть, что собирается делать Ксифон». Ксифона отыскать было нетрудно. Тот даже и не старался замаскировать свое присутствие. Вернее, маскировал он его только от людей. А для нас с Альеной его вопли разносились по всему лесу. «Я победил!» – вопил он. «Ну и, Зергиль, что ты сейчас скажешь?» Мы с Алиеной недоуменно переглянулись и бросились вперед. Ксифон стоял на какой-то поляне в лесу и кричал, каждый раз оглядываясь вокруг. «Эй, Изергиль, ты здесь или где? Слышишь меня? Я победил тебя!» «Ну, победил, победил!» — вяло отозвался я. «Конечно же ты победил! алёша же совершенно тут ни при чем!» Впрочем, я постарался сделать так, чтобы Ксифон меня не расслышал. Попадаться ему на глаза сейчас совершенно не входило в мои планы, да я просто и не смог бы выглядеть удрученным, как полагалось проигравшему. Ксифон, наконец, утомившись вопить, сплюнул. «Вот всегда так!» «Когда какую пакость мне сделать, вот он, сразу тут! А как проиграть так в кусты? Боится даже на глаза мне попадаться!» Я посмотрел в спину ксифону. «Я с тобой позже поговорю!» «Пообещал я и на глаза тебе попадусь на комиссии по летней практике. Там я тебе объясню, кто кому боялся попадаться на глаза!» Альена покачала головой. «Нельзя же быть таким, Эзергиль! В конце концов, Ксифон свое уже получил! Каждому отмерится его мерой! Я не заставлял Ксифона желать моего унижения, он сам этого хочет, и он это получит, Альена! Прости, но это наши внутренние дела!» Алена пробурчала что-то нелицеприятное по поводу чертей, ада и меня с ксифоном персонально. Я счел за лучшее сделать вид, что не расслышал. Ксифон тем временем вышел на проселочную дорогу, ведущую, как я знал, в ближайший поселок. Точнее, поселок городского типа. Именно оттуда в свое время мы двинули вместе с Альеной и попали в дачу Павла Константиновича. Двинули. Звучит как военная сводка. Впрочем, а почему бы и нет? В конце концов, чем у нас не бой? Ладно, неважно. Ксифон, совершенно не маскируя, сбежал по улице небольшого городка или посёлка. Фиг тут у людей, разберёшь. Меня, конечно, это мало волновало, но всё же надо же определяться с названием, а то посёлок городского типа. Что это за городской тип, именем которого назван посёлок? Тогда почему так невежливо? Или этот тип обеспечивает этому посёлку крышу? Ничего не понятно. сифон же тем временем забежал в какую-то забегаловку на крыше которой красовалась гордая вывеска пива. Ну, конечно, где же еще нашим героям быть? Как я и ожидал, там находился и михаил леонидович и его поддебывшие сослуживцы. Правда, как я успел заметить, они практически не пили. К ним, сверкая радостной улыбкой, и направился Аксифон. «Я победил!» — скромно крикнул он. «Вы слышите? Я победил!» На него посмотрели слегка удивленно все, кто находился в баре. Михаил Леонидович сориентировался первым. Чертыхнувшись, он ухватил Ксифона за руку и вытащил его из помещения. За ним немедленно двинулись и Владимир с Семеном. Григорий Иванович слегка задержался скорее от растерянности, чем по необходимости. Видно, он еще не привык к довольно слаженным действиям команды Михаила. Затащив Ксифона за какие-то сараи, Михаил встряхнул ее «Чего "Велком", сказать можешь? Ксифон усмехнулся. А что тут говорить? Этот придурок Озергиль, придурок! Я зловеще усмехнулся. Посмотрим, кто из нас придурок. Подвалил Калёша с предложением помощи, типа я тебя выручаю, а ты подставляешь своих друзей. Ксифон с усмешкой рассказал о том, что услышал от Алёши. Михаил нахмурился. Григорий Иванович задумчиво отвернулся. «Говоришь, он отказался от этого предложения?» С какой-то странной интонацией поинтересовался художник у ксифона «Ну, говорю же, придурок, вы, люди, все-таки качокнутые. Вот зачем лезете туда? Какое ваше дело до да всего этого? Даже лучше, если этот мальчишка раньше погибнет, быстрее в рай попадет, а так еще в жизни оступиться может». «Говоришь, лучше?» — поинтересовался Михаил. — Будь я на месте Ксифона, то после фразы, сказанной таким тоном, немедленно заткнулся бы и постарался побыстрее исчезнуть. Но Ксифон был слишком опьянен своей победой, чтобы услышать предупреждение. — Ну, конечно, и вам проще! — тут вмешался Владимир. — Слушай, ты... видно было с каким трудом держался Владимира от ипить это давай ты нам самим предоставишь решать что для нас лучше а что хуже сифон хмыкнул. да мне-то что решайте это он так распорядился типа свобода воли все такое а будь моя воля я бы вам показал как надо жить главное ведь что рационализом Ха, философ Гений уж он бы показал. Алена нахмурилась. Слушай, будь другом, обратилась она ко мне. когда этот придурок будет сдавать практику на вашей комиссии, объясни ему, какой он дурак. Я хмыкнула о чем речь да с таким удовольствием. Ксифон же тем временем продолжал выступать. Его слушали уже откровенно раздраженно. «Слушай!» – не выдержал, наконец, Михаил. «Ты сам вызвался нам помочь, сам пообещал провести разведку. Давай по существу!» «По существу?» – Ксифон их хмыкнул. «Ну, раз по существу, то получите!» на хрен вы мне теперь нужны, вот вам по существу!» «И вашему идиоту мальчишке помогать я не собираюсь, он ведь такой благородный, что сам от помощи отказался!» «Свобода воли, господа! Кто я такой, чтобы выступать против нее?» Ксифон довольно противно усмехнулся. «Не вам я помогал, не вам, только против Изергиля боролся, а раз он теперь повержен...» то я прощаюсь с вами. Всего хорошего!» Ксифон отступил на шаг, поднял голову к небу и закричал. «Господин Викентий, я справился! Забирайте!» С ясного неба вдруг упало темное облако. Закружил вихрь. Мгновение — и Ксифон исчез. «Вот скотина!» — буркнул я. «Ну, что ему стоило хотя бы напоследок немного помочь людям? Как был скотиной, так и и остался. Но одно хорошо, больше под ногами путаться не будет». Михаил Леонидович довольно витеевато выругался. «Вот настоящий черт!» – закончил он. «А я еще не верил в их существование». «Ну, это он зря». Ксифон никогда не станет настоящим чертом, мелким бесом максимум. Куда ему до черта с его подлючей натурой и глупостью? «И что теперь делать?» Немного неуверенно спросил Григорий Иванович. «А что делать?» «Действовать самим, не требуя помощи ни у чертей, ни у ангелов». «Знаешь, — заметил я, — это самое правильное, что мог сказать человек». Алиена кивнула. «А все-таки жаль, что мы не можем им помочь». «Да помочь-то можем», — заметил я. «В частности, можем рассказать то, что хотел рассказать Ксифон. Но мы этого делать не будем. Люди должны учиться полагаться только на свои силы». Альена грустно улыбнулась. «Да, это правильно. Но как хочется, чтобы у них все получилось?» Она задумчиво оглядела всю четверку. «Я буду молиться за их успех». А Лена вдруг засияла знакомым светом. «И я благословляю всех вас!» – закончила она. Вся четверка вдруг вздрогнула. Осмотрелись. Михаил выпрямился. «Пожалуй, – заметил он, – мы можем кое-что предпринять. И знаете, почему-то я верю, что у нас все получится!» Владимир и Семен переглянулись. «Командир! Я тоже знаю это!» «Давайте рассмотрим варианты». Михаил кивнул. «Мне здесь. Надо сначала разобраться, что к чему. поспрошать местных, только осторожно. Итак, разведка вперед!» «Вперед, командир!» Все четверо направились к выходу из-за сараев, и только Григорий Иванович вдруг остановился и опустил голову. «Мы помогаем верить тогда, когда не осталось надежды». Задумчиво парматалон, потом улыбнулся и огляделся «Спасибо тебе, ангел! Спасибо!» «Григорий, ты где там застрял?» – донесся крик из-за сараев. «Иду!» – отозвался художник и заспешил на зов. Я посмотрел на улыбающуюся девчонку и обнял ее за плечо. «Ты молодец, ангел!» – заметил я. «Даже люди это оценили!» Альена посмотрела на меня сияющими глазами. «Ты тоже молодец, черт!» «Я засмущался, ну какой я молодец! Я же черт, а каждый знает, что черти только гадости делают!» Альена покачала головой. «Не начинай сначала!» «Не буду!» усмехнулся я. «Мы оба молодцы!» Альена согласно кивнула.